для военно-воздушных сил, поскольку имперский министр авиации не предоставил обещанных и уже запроданных самолетов. Строительство крейсера «Л» в Ленинграде продолжается в соответствии с планом. Германские поставки приходят по расписанию. Примерно 70 немецких инженеров и механиков под руководством адмирала Фейге участвуют в строительстве в Ленинграде крейсера. Третье. Положение с поставками советского сырья до сих пор предоставляет удовлетворительную картину. В апреле были произведены поставки следующих наиболее важных видов сырья. Зерно 208 тысяч тонн, нефть 90 тысяч тонн, хлопок 8300 тонн, цветные металлы 6340 тонн меди, олова и никеля. Что касается марганцевой руды и фосфатов, то их поставки пострадали из-за недостатка тоннажа и транспортных трудностей в юго-восточной зоне. Транзитная дорога через Сибирь пока еще в действии. Поставки сырья из Восточной Азии, в частности каучука, перевозимого по этой дороге в Германию, продолжают быть существенными. В течение апреля 2000 тонн каучука специальными составами, и тысячи тонн обычными сибирскими поездами. Общие поставки за 4 месяца текущего года исчисляются. Зерно 632 тысячи тонн, нефть 232 тысячи тонн, хлопок 23 500 тонн, марганзовая руда 50 тысяч тонн, фосфаты 67 тысяч тонн, 900 килограммов. Четвертое. Большие затруднения, созданные бесконечными слухами о неизбежном германо-русском столкновении. За стойкость этих слухов в большой степени ответственны официальные источники. Эти слухи причиняют серьезное беспокойство германской индустрии. которые пытается отказаться от заключения с Россией сделок и в некоторых случаях уже отказывается посылать в Россию персонал, необходимый для выполнения контрактов. Пятое. У меня создается впечатление, что мы могли бы предъявить Москве экономические требования, даже выходящие за рамки договора от 10 января 1941 года, требования, могущие обеспечить германские потребности в продуктах и сырье, пределах больших, чем обусловлено договором. Шестое. Наконец, мая-начало июня торговое соглашение от 10 января 1941 года предусматривает проведение в Москве новых переговоров о сбалансировании торговых отношений и поставок. Подобные переговоры однако будут иметь смысл только для предъявления новых германских требований. В противном случае я намерен тянуть с датой переговоров. Советник шнура 15 5. 1941 года. 16 мая облегченно вздохнули и в Москве, и в Берлине. И перевели дух. Многочисленные разведсводки устанавливали. Дату немецкого нападения на 15 мая. В Берлине после хулиганской выходки Рудольфа Гесса имели сведения, что Сталин, потерявший терпение, и поняв, как его дурачат, даст приказ к наступлению. Тем более, что немецкая разведка определила 15 мая как дату окончательной подготовки Красной Армии к нанесению давно задуманного удара. Все как бы были правы, но ничего не произошло. 10, 12, 13 и 14 мая Сталин проводил секретное совещания с Тимошенко и Жуковым, оттачивая последние детали мобилизационного плана и главного детища операции «Гроза». 16 мая план был представлен в окончательной редакции. Условное его название – МП-41 было утверждено 12 февраля 1941 года, когда генерал Жуков заступил на должность начальника Генштаба.